С линкора также следили за уходящим в темноту крейсером. Волны обрушивались на его полубак, перехлестывали через носовые башни, разбиваясь о носовую надстройку, окачивая ходовой мостик тучей брызг. Штормовой ветер задувал с юга-запада. Стройный и изящный крейсер тяжело кренило на волнах. Вскоре он исчез из видимости наблюдавших за ним с мостика линкора. Учения начались. Командир линкора, прочитав прогноз погоды, обратился к штурману. «Усиливается зюитвест. Завтра, судя по всему, будет настоящий шторм. Каково ваше мнение, лоцман?» Штурман кивнул. «Да, сэр. Думаю, шторм продлится несколько дней. Уверен, что скоро начнутся и снежные бураны. Судя по всему, мы будем наслаждаться настоящей полярной погодой. Женатым лучше не пробовать, сэр». К полудню следующего дня, 24 декабря, учения были завершены, и начальник штаба пригласил адмирала в штурманскую рубку. Поступили важные радиограммы, и вскоре адмирал со своими штабными склонился над картами, наслаждаясь теплом и ярким светом в рубке флагманской прокладки. Радиограммы сообщали, что конвой ЮВ-55Б обнаружен авиацией противника, который ведет за ним слежение. Конвой в этот момент находился на полпути между островами Ян-Майен и Медвежий, и адмирал выразил беспокойство, что торговые суда окажутся совершенно неохраняемыми, если нападение на них произойдет прямо сейчас». Крейсера Барнета находятся слишком далеко, и за их движением наверняка следят подводные лодки противника. Начальник штаба, замерив расстояние между соединением и конвоем, возразил командующему. «Конвой еще находится много западнее острова Медвежий, а немецкие надводные корабли никогда не рисковали уходить так далеко на запад. Не похоже, чтобы они осмелились это сделать и теперь». В итоге сэр Брюс объявил свое решение. «Считаю необходимым нарушить радиомолчание», — заявил адмирал. «В 14.00 пошлите радиограмму конвою, чтобы он три часа шел с уменьшенной скоростью, а мы, напротив, увеличим скорость, скажем, до 19 узлов». «Понятно, что это мало приблизит нас к конвою, но отобьет охоту у Шарнхордста напасть на конвой до наступления темноты. Конечно, если он находится в море. Я лично считаю, что так оно и есть». В 14.00, как и было приказано адмиралом Фрейзером, на конвой полетела радиограмма, приказавшая всем его судам уменьшить скорость. Впрочем, к вечеру 24 декабря стало очевидно, что конвой из-за штормовой погоды и так шел с гораздо меньшей скоростью, чем было предписано. Что касается конвоя, идущего порожняком из Мурманска то он уже находился западнее острова Медвежий, все еще не обнаруженный противником. Адмирал Фрейзер и его штабные врубки флагманской прокладки линкора «Дюк оф Йорк» продолжали анализировать складывающуюся обстановку. «Обратный конвой, судя по всему, так и не обнаружен противником», сделал вывод командующий. «Это меня все более склоняет к мысли, что наш конвой будет атакован» подводные лодки уже наверняка рыскают вокруг, изыскивая способ выйти в атаку. Но кроме них, напасть на конвой должен и Шарнхорст. Я более чем убежден в этом. Адмирал на мгновение задумался, затем приказал начальнику штаба свяжитесь с командующим силами эскадрильных миноносцев лота Метрополии и попросите его, если возможно, предпринять следующие действия. Во-первых.